мат 16 соль перец лавкос Каша гречневая с бруской. Бруску очистить от кожицы, вымыть, натереть на тёрке, положить на сковороду вместе с маслом и жарить, часто помешивая. Гречневую крупу вымыть, воду слить, а крупу к и мешать с жареной бруской, сложить в кастрюлю, залить молоком. Затем положить в кашу масло, сахар, соль, перемешать. Накрыть крышкой и поставить в горячий духовой шкаф и довести до готовности. При подаче на стол кашу размешать, чтобы не было косков брёквы, и полить горячим маслом. Молодая брёква 400 г, крупа гречневая 300 г, молоко 0,4 л, масло сливочное 100 г, сахар, соль по вкусу. Оладьи из кабачков Протёртое горячее пюре из кабачков, положить в масло, размешать и охладить. В охлаждённое пюре вбить яйца, положить соль и сахар, всё это взбить, после чего всыпать муку, добавить соду, затем размешать и взбить до появления пузырьков. После этого надо разливать тесто ложкой на сильно нагретую сковороду, хорошо смазанную маслом. Карточки 800 г, масло сливочное 60, масло растительное 60, 3 яйца, сахар 40, мука 350, молоко 30 л, сода 2 г, соль по вкусу. Пшённая каша с тыквой. Очистите мелко нарезать тыкву и минут 5 поварить в кипящем молоке. Промыть я шпарить кипятком пшеницу. Всыпать его в молоко с тыквой, слегка посолить, положить сахар. Минут 20 варить кашу под крышкой на слабом огне. Не мешать, чтобы каша получилась рассыпчатой. Готовую кашу на 20 минут поставить в слегка нагретую духовку. Подать со сливочным маслом. Тыква 400 г, молоко 0,4 л, пшена 260 г, сахар 60 г. Масло сливочное 50 граммов, соль по вкусу. Блинчатый пирог рулетом. Выпеченные блинчики выложить на ткань, чтобы один блинчик заходил на другой, чтобы весь пласт можно было завернуть рулетом. Разложить мясной фарш с крутыми рубленными яйцами ровным слоем, отступил от краев пирога. вернуть блинчики рулетом и перенести этот рулет на лист, смазанный жиром. Окрыть рулет ровным слоем молочного соуса средней густоты, посыпать тёртым сыром и сбрызнуть маслом. Запечь в жарочном шкафу до румяного цвета. Готовый рулет нарезать кусками. Отдельно подать к нему густой красный соус. Смотрите раздел Соусы. Мука 300 г Два яйца, мясо говяжье 550 г, лук репчатый 120 г, молоко 0,3 литра, сахар 40 г, масло сливочное 40 г, сало свиной 50 г, соль, перец по вкусу. Яичные крокеты. Сварить вкрутую яйца, очистить и не очень мелко изрубить. Подготовить густой молочный соус. В горячий соус. Вмешать два сырых желтка. Положить рубленые яйца и столовую ложку мелко нарезанной зелени. Посолить. Всё это хорошо перемешать и выложить на блюдое, смазанное маслом. Чтобы не образовалась пенка, сверху массу надо смазать маслом и дать ей остыть. Остывшую массу разделить на равные части, по столовой ложке в каждой. Скатать в форме яи или шариков, смочить в яичном белке, добавить в него целое сырое яйцо. Дважды обвалять в сухарях и жарить в разогретом масле. Кракеты из масла вынуть шумовкой и уложить на решета. В том же масле пожарить веточки зелени петрушки. Готовые кракеты положить горкой на блюдо, украсив жареной зеленью. К этим кракетам хорошо подать зеленый салат, заправленный сметаной или майонезом с уксусом, или же горячий томатный соус. 8 яиц. Масло сливочное 50 г, сухари пшеничные 200 г, зелень 50 г, масло для жарки 500 г.